Глава вторая. В Москву, в Москву. Мама, я развожусь с ним. Горько сказала Сима маме и не выдержав разрыдалась, уткнувшись в родное плечо. Девочка моя, гладила её мать. Да давно пора было. Видела я, что тебе с ним не сладко. А что я сделать-то могла? Бесловесная ты у меня. Мам, А что слова? Схлипывала Сима. Все одно к одному. Не любит он меня. Да и я его, наверное. Я вообще не знаю, что такое любовь. Любовь-то, она вся окая. Растерялась мать. Лишь бы лад был. Мам, ну это опять. Только слова. И она рассказала матери все, о чем молчала и раньше. 8 лет прожили. И вон оно как, растерялась мать. У вас лада, получается, и не было. Если он в самом начале есть, то он никуда и не девается потом. Но поначалу-то всё было хорошо, плакала Сима. Так это по молодости, вздыхала Екатерина Сергеевна. А потом взrastлеют, притираются друг к другу. А если вот такая грязня начинается, да столько лет продолжается беспросвету, то прекращать всё надо. Даже если он и рок не распускает, как твой отец. Сколько уж ты мучишься, а кому это надо? Я в своё время с отцом твоим так уж намучилась, что мне за радость, просто покой. Может, покой, любовь-то и есть. Мам, Да какой тут покой! – воскликнула Сима, у которой слезы лились непереставая. У меня на работе руки дрожать стали. Если я еще стричь начну в кривь и в кось, я и заработка последнего лишусь. Поедом они меня все едят из-за этого ребенка. Откуда я знаю, почему не рожаю? И никто не знает, ни один врач. А какая же это семья без детей? Ну, ты уж тоже. Тоник Теренина Сергеевна стал строже. Не повторяя за другими ерунду. Вот у нас с Виктором Семеновичем нет детей не потому что там что-то со здоровьем у нас или в семье что-то плохо. Душа в душе живем и без детей. Ты у нас есть доченька. Виктор Семенович за тебя как за свою. Вот это я считаю и есть нормальная семья, потому что мы заодно с ним. Уходи-то от своего Сергея к чёртовой матери. Мам, так я ж к тебе приду, фыркнула и одновременно всхлипнула Сима. То есть получается, что ты, чёртова мать, а я вообще чёрт, чертовка. Она подавилась смехом, и мать и дочь захохотали в обнимку. Так их и застал Виктор Семёнович. Вы что, девушки, с ума сошли? осведомился он, глядя на них с порога. Те рассхохотались ещё пуще. Мы не девушки, мы тертовки. Понятно, махнул он рукой. Веселитесь, я не мешаю. Пошёл ужинать в гордом одиночестве. Ну, ужинать в гордом одиночестве ему, конечно, не дали. Помимо котлет на десерт Гловбух искушил известие о предстоящем семейном разводе. Давно пора, припечатал он. Про между прочим, вот вам слушок о том, что свёкр-то твоего, Рельц в Пошку. Это я про его финансовые махинации в особо крупных, о продаже леса на сторону, и ещё кое-чего не присёчёли покуда. Да и своя рука в администрации есть, но по краю ходит. Откуда такие сведения? Прищурилась Екатерина Сергеевна. Отверблюда. Построжил Виктор Семёнович. Меньше будешь знать, дольше не состаришься. Подавай, дочка, на развод сама. Основание есть измена. И пусть только попробует что-то вякнуть. Брак разводный процесс дело всегда неприятное. А семин развод усугублялся тряской на людях грязного белья. Без суда хоть и не было детей, всё равно не обошлось. Свекровь зашла так далеко, что на слушании вылила на невестку ни один уж от словесной грязи. И люди в зале стали шёпотом обсуждать услышанное. Имя мы изоголы невестки, и её ранний аборт, повлёкший за собой бесплодие. Сима была так потрясена этой наглостью, что чуть не заплакала. Но им повезло с судьёй, та на корню присекала всячески попытки очернить истицу. В материалах дела фактов об этом нет. Строго сказала судья. Свидетели есть у вас, которые могут так или иначе подтвердить ваши слова? Нет, но растерялась Свекровь. В противном случае суд может привлечь вас за клевету, статья сто двадцать восьмая УК РФ. Предупредила судья, и Свекровь немного попретихла. На развод в следствии измены мужа подавала именно Сима, чем глубоко возмутила всю мужнюну родню. По их мнению, невестка должна была по гроб жизни быть благодарной мужу за то, что он вытащил ее из нищеты, а вместо этого, будучи виновной во всех смертных грехах, посмела... А вот Сергей-то, про беременность своей придуманной подруги оказывается пошутил. Нет никакой подруги и нет никакой беременности, а Сергея очернили. Ведь в самом деле. Никто свечку-то не держал. Делёжка совместно нажитого имущества была и того хуже. Оказалось, что почти всё, и дом, и машину, и даже мелочь вроде стиралки или телевизора, родители Сергея оформляли на себя. И по закону Семие принадлежало так мало, что на эту часть даже смешно было претендовать. Сема всё ждала, что встанет отчим и победно выложит факты о делишках её свёкра. чтобы, так сказать, нанести ответный удар и реабилитировать поочередцу, но не дождалась. Она была расстроилась, но вовремя поняла, что ее развод никакого отношения к Делишкам Свекра, который вот-вот станет бывшим, не имеет. Поэтому приходилось помалкивать, пока у дочьственницы со стороны мужа разливались салаты в ем. А свекровь не постеснялась даже перечислить затраты на санаторное лечение невестки. Все для нее, все для нее, стонала она. А она? Сима решила ничего не требовать и на вопрос судьи имеются ли имущественные претензии сказала, что претензий нет. А она так уже чувствовала себя достаточно выпачканной, впору в бане эти или хотя бы в душ. Вот это и есть самый чёрный день в моей жизни. Выходя из суда, сказала обессиленная Сима маме и Виктору Семёновичу: "Ничего мне не надо. Только забыть бы это поскорее". А вот фиг ему самый чёрный день не дождётся. Имея в виду Сергея, сверкнул глазами Виктор Семёнович: "Празднуй будем. Хороший день у тебя сегодня, дочка". прощание со старой жизнью праздновать развод это уж как-то через чур сомнением сказала сима самое то убеждённо возразил отчим и без колебаний повёз их в ресторан не так давно они с матерью позволили себе машину и он очень гордился потому что хоть она была и старенькой но на хорошем ходу петь много не будем нечего пример сбывшего брать Но тебе просто-таки нужно одно дверью Машки махануть и язык усилить, как следует. И стала вся как свечка, и всё молчком, молчком. Гордая она у меня. Тихо заметила ему Екатерина Сергеевна: "Тихо, но гордо". Семёна грустно усмехнулась. Она была очень благодарна за моральную поддержку в такой тяжёлый для себя период. Там за столом и состоялся их небольшой семейный совет. Мне двадцать семь лет, с горечью сказала Сима. Считайте, ничего не достигла, просто на месте топталась. Ну стричь научилась и вроде как неплохо, ну готовлю хорошо, идеальная жена, но это было никому не нужно. И я хочу... начать жизнь совсем с чистого листа уехать в москву потому что это как на другую планету но и на другой планете встречи хотят родители переглянулись я на первое время накопила продолжала сима начала давно сама не знаю на что когда почувствовала что земля из-под ног уходит копила долго может для москвы это и капля в море конечно Ну, думаю, на первое время, на аренду жилья, пока работу ищу, мне хватит даже там. А потом посмотрим. Другие же не пропадают, и я не пропаду. Родители снова переглянулись. Кровата взяла. Крякнул Виктор Семёнович и решительно налил себе рюмку. Это надо отметить. Но знаешь ли, кто не рискует, тот и не выигрывает. Я считаю, ты молодец. Умная, симпатичная, скромная, воспитанная, молодая, без дури в голове. Не должна ты пропасть. И мы в любом случае подсобим, чем сможем. Ах, дочка. Покрутила голову Екатерина Сергеевна и тоже поморщившись выпила рюмку. За тебя. За твоё решение переживаю я, но ты меня не слушай. Делай, как задумала. Сбережения у нас есть, мы на первое время тебе подбросим, чтобы не замкадом жить, а где-то приличнее. Я дам. Я там обязательно закреплюсь, твёрдо сказала Сима, а потом сама буду вам помогать. Конечно, она боялась. но решила, что если она не сделает того, что задумала, то будет жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Она смотрела фильмы, и старые советские, и современные, о таких же, как она, переселенцах, и видела кадры собственного кино. Вот она стоит с двумя чемоданами, старым потёртым советских ещё времён и новеньким на колёсиках. Наверное, они символизируют её старую и новую жизни. И вот стоит она, не зная куда идти, а ёб, текает нескончаемый поток людей. И валенки в отдельном пакете, который она пытается стыдливо спрятать за спину. Нет, конечно, на самом деле всё было не так. Валенков никаких не было. Правда, отчим собственноручно купил ей новенький чемодан на колёсиках на следующий же день после похода в ресторан. Всё, как в её видениях. Но перед тем, как куда-либо ехать, Сима тщательно проSTUDИРОВАЛА в интернете объявления о сдаче квартир в наём. Очень пускало её за свой компьютер. Ведь ей, разумеется, не отдали тот, что был в мужнином доме. Биться за него она не стала, хоть компьютеров у них и было два, ещё ноутбук. Салить о них что ли будут? Ну уж, с чистого листа к чистого, с нуля так с нуля. Цены на дельные квартиры были не подступиться. Сима умерила амбиции и стала присматриваться к объявлениям о комнатах, причём расположенных подальше от центра. Главное, смотри, чтобы метро было недалеко, советовал бывавший в Москве Виктор Семёнович. На метро в Москве куда хочешь можно доехать. Быстро и удобно, только что народу очень много. Мысль, что можно не тратить слишком много времени на дорогу, Симе понравилась. Она ещё не забыла, как её мама когда-то добиралась до работы на велосипеде или пешком. Где будет её собственная работа, Симо пока тоже не представляла, да и не могла представить. Судя по карте Москва была такой огромной. Объявления с сдачей комнат было немало, в некоторых и цена оказалась довольно привлекательной, но каждый раз не складывалось. Тупо указанному телефону никто не отвечал. то говорили, что комната уже сдана, то выясняли, что остальные комнаты снимают целые бригады гастарбайтеров из Средней Азии. Дошло до того, что Сима уже стала относиться к изучению объявлений как к работе, проверяла их по несколько раз в день, отслеживая появление новых. Наконец, в субботнем утром она обнаружила новое объявление о сдаче комнаты в районе Выхино-Жулебина, на улице Ферганской. Всё выглядело очень притягательно. Цена сносная, комната изолированная, без посредников, договор с собственником, в соседях две молодые женщины. И аж две станции метро практически в шаговой доступности: Выхино и Рязанский проспект. Да и метро всего от 8 до 15 минут пешком. Это вам не до деревни Прислон на автобусную остановку. Сима немедленно позвонила, пока до жильё не перехватили. Волноюсь, выслушала, что её звонок не первый. Слёзно молила подождать её до завтра и обещала заплатить за 3 месяца сразу, помимо обеспечения на случай форс-мажора. Единовременно выложить такую сумму было для Симы огромной финансовой брешью. Но отступать было некуда. Сжечь мосты, так сжечь. Первое время можно жить и впроголодь. Мам, я насчёт комнаты договорилась. одновременно со страхом и жаром выпалила сима я это и мляпнула и сама опешила надо ведь завтра ехать уже мам что делать надо так надо спокойно сказал виктор семеёнович и поедешь а что у тебя глаза как у побитой собачонки мам мам растерялась она сказано же повторила Екатерина сергеевна что они понятноного Ну, она растерялась, а мы найдем. Зря мы тебя что ли в ресторане в день развода пропивали. Крякнул Олчим. Шучу. А Москва она ждать не любит. Поедешь не завтра, а уже сегодня. С машины я договорюсь. Наша не потянет. Докинут до твери, а там на вечерней электричке в столицу. Переночуешь у родственницы моей. Я сейчас ей позвоню. На Совёловской не живут. Правда, от метро там топать прилично. Да, точно. У тебя же там дочь твоего юрного брата. Вспомнила Екатерина Сергеевна. Они виделись редко, супруги не хотели обременять московскую родню. А поскольку те были за это похоже благодарны, отношения у них были хорошими. Погоди, пожалуйста, Виктор Семёнович, не звони, попросила Сима. Как-то так сложилось давно, что Симона стала называть отчему по имени-отчеству, но на ты. Это было и уважительно, и по-родственному. "Годю", согласился тот. "А чего?" "Да сейчас соображу". А Сима ещё раз залезла в интернет. "Да уж, Совёловская. Её выхина совсем в другой стране. Может, рискнуть прямо по адресу? А почему нет-то?" "Познавать, конечно, но попробовать стоит. Виктор Семёныч. Я просто представила, рассудительно сказала Сима. Вещей будет много. Сначала по одному адресу, а на утро на другой почти конец Москвы. В воскресенье толкучка не бось. Измотаюсь только. Да ещё родню на пригу зачем? Если ехать и впрям сегодня, лучше уж сразу до места. Смекаешь? Одобрительно прикинул отчим: "Мать, мы -то с тобой не дотом колей, а Серафима раз и в дамки. Тогда насчёт машины будут звонить. Такси дорого, а со своими уж как-то подешевле договорюсь. А ты снова звони этой своей квартирной хозяйке. Если вариант хороший, не равён час уведут". Сердце Симой стукнуло испуганно, и она снова схватилась за телефон. Хотя и квартира была не особо против позднего приезда, Похоже, ей тоже хотелось побыстрее решить вопрос. Так что по куда все неплохо складывалось. Да и насчет машины, о чем договорился без проблем. Симу обещали довезти до Тверского вокзала к предпоследней электричке. Что ли впрямь? Едешь? Вдруг оробила Екатерина Сергеевна. И обе не сговариваясь кинулись друг к другу. В голос, конечно, не плакали, но... Но «Ну, у вас бабы. Расстройство одно с вами, махнул рукой отчим, уходя на кухню с телефоном. Но, судя по запаху валерьянке, который потом учуили у беженщины, пронзило и его. Всё же он был хорошим человеком, и падчерица была ему не совсем чужой. Два чемодана, старый и новый, понятное дело, были у Симы уже собраны. В них были упакованы самые лучшие платьи, кофточки, теплые вещи и любимые рабочие инструменты. Еда-то! Подхватила Екатерина Сергеевна. Конечно, и всякие банки, склянки тоже были собраны загодя. Но ведь дорога длинная, то ж перекусить захочется. Глядя на эту непривычную суету вокруг своей персоны, Сима совсем затасковала. А чтобы не было так жутко и не сосало под ложечкой? Сима фантазировала, что летит на Марс. Наопрочь забыв о том, что если уж чего и опасаться, то того, что едет она на вечерней электричке и везет с собой крупную сумму денег. Нет, ее мысли занимали картина о том, что неумолимая сила выталкивает ее с Земли, а лет ей не двадцать семь, а пять, не больше. Сима представления не имела, как ощущают себя люди в такой ситуации. решив круто одним разом изменить свою жизнь. Но сама она чувствовала себя именно так, ребёнком навсегда покидающим надёжный голубой шарик по имени Земля. Впереди холодный равнодушный космос и около 3 часов монотонной тряски в электричке. Столица ведь была не просто городом, а действительно другой планетой для Симы. До того ведь она особо никуда не выезжала. Куда тут выедешь с прежним образом ее жизни? Тверь, да санатории в Тверской области, смешно сказать. Но Сима знала, что не отступит ни за что. О чем с матерью решили Сима до Твери не ездить, и это было правильно. Лишние слезы перед дальней дорогой только выматывают, да и перед людьми как-то совестно. Поэтому водитель помог Симе дотащить весь ее скарб до электрички и отклонился. сказав только сочувственно и несколько в сторону. "И как она всё это попрёт?" как-нибудь пробормотала Сима ему в спину. Нагруженная, как совразка домашними припасами помимо личных вещей, она вышла на Ленинградском вокзале, стараясь не очень глазить по сторонам и отчаянно конфузив своей потрёпанной сумки и не менее бывалого чемодана. Одного из двух. Второй-то был навехонький. как будто всем людям только и дело было до семенных вещей и семина голова сразу пошла кругом от обилия народа вокруг несмотря на более чем поздний час но так же не бывает чтобы столько людей и сразу и везде и с такой скоростью нельзя же она не успеет ничего сообразить конечно она понимала что от неё за версту несёт махровый провинцалкой Ну кем она еще была? Страхять не коллось от насильщика на платформе, о чем потом немного пожалела. Старый чемодан невыносимо оттягивал руку, раздутая сумка через плечо била по ногам, рюкзак тянул назад. Только бы не упасть. Она остановилась неподалеку от края платформы и фонаря, стараясь никому не мешать, и вытащила бумажку. На которой был подробно написан путь ее следования. Надо было в телефон переписать, чтобы не так позорно было. Неголазить по сторонам не получалось, хотя и темно уже. Но огни-то столько, это ж немыслимо! И здание вокзала – это же дворец какой-то с силуэтом громоздящегося на фоне густо синего неба. Уж сколько лет прошло, а Сима до сих пор не могла без дрожи вспоминать свой первый приезд в Москву. Как она со своими баулами доковыляла до метро, как разбиралась куда там идти, как отстояла очередь в кассу за карточкой, как искала на какой поезд сесть. Хорошо хоть Виктор Семёнович её подробно проинструктировал, что надо делать. Без этого она, наверное, ни за что бы не справилась. Спросить ни у кого, все бегут, все собой заняты, никому ни до кого нет дела. И этот эскалатор ещё, это ж ужас какой-то. Лестница сама едет. Не упасть бы с вещами-то. Немного перевести дух удалось только в вагоне, когда Сима поняла, что села в нужный поезд. Как учил отчим, до станции Лубянка, а там пересадка на Кузнецкий мост, и оттуда уже до Выхино. Стесняясь, она вытащила свой мобильник, глядя на навороченные модели в руках людей вокруг. Интересно. Они тут все мысквичи? Или есть и такие, как она? Кто-то читал, кто-то уткнулся в телефон, и никому ни до кого не было никакого дела. Симона немного успокоилась. Раз тут всё так, то я она вроде как не очень уж белая ворона. Тем более без отдельного пакета с валенками. Она чуть не фыркнула, но вовремя сдержалась, чтобы за сумасшедшую не приняли. Прав был Виктор Семёнович. Пользоваться метро оказалось очень удобно. Эти вестибиле станции такие красивые, все в мраморе, с колоннами, мозаиками, точно залы во дворце, и все разные. Будь всем и менее устала и без вещей, наверное, выходила бы на каждое осмотреться. Но ничего. У неё ещё будет время полюбоваться. В целом, что греха таить, то самое первое путешествие по столице далось с большим трудом. И на пересадке растерялась, и потом, когда уже выбралась из метро, перепутала выходы и вдоволь поплутала. Но не унывала, всё время повторяла про себя: "Я в Москве, в Москве". Наконец, всё же добралась до нужного дома, показавшегося огромным. Столько этажей, столько подъездов. Долго дёргала запертую входную дверь, пока к крыльцу не подошла молодая семья с ребёнком. И се мы вошла вместе с ними и в подъезд, и лифт. До этого она ездила на лифте всего несколько раз в жизни, а теперь, если всё сложится с квартирой, будет делать это каждый день. Хозяйка оказалась самой обыкновенной. А кого она интересно ждала? Зеленокожую, красноглазую инопланетянку? Ладно. Хватит уже даже мыслить как деревенщина. Она в Москве Тут же от квартирной хозяйки она узнала, что обе комнаты в квартире раньше снимали две девушки, работающие в какой-то фирме. Но одна недавно вышла замуж, вот буквально несколько дней как, и пришлось срочно подыскивать новую жиличку. Сима вполне устраивала хозяйку по всем параметрам: без детей, скромная, тихая, да ещё и прихмахер. Ввиду позднего времени быстро распрощались. Сима растала с большой частью своей наличности и получила несколько нужных адресов, в том числе узнала, где она может купить продвинутый мобильный с возможностью выхода в интернет. Компьютера-то у неё не было, а его покупки можно было пока даже не мечтать. А по параметрах таких телефонов, килобитах, и мегабайтах и всяких джи, равно как и о стоимости мобильного интернета в месяц, Сима начала задумываться ещё дома. И приходило в немалый ужас от немалых цен. Ну а что делать? Если хочешь жить на уровне, приготовься к тратам в первое время. И вовсе не без цели бродить по просторам сети собиралась Сима. Ей нужна была только информация, а как иначе? К прохожим на улице приставать с расспросами? Или зависать по интернет-кафе, про которое она тоже разузнала заблаговременно? Нет. Нужно учиться быть автономной и независимой. И она научится. Сейчас первоочередная задача найти работу, чтобы оплачивать свой новый уровень жизни. И вот как раз с поиском работы поначалу не заладилось. На утро после приезда Ссима, конечно, отзвонилась маме, что отлично добралась и уже осваивается. Не зачем маме знать, что это было явным преувеличением. Уже с утра Сима пошла по двум выхинским адресам салонов красоты, про которые узнала вечером у квартирной хозяйки. Она рассудила, что пока нет интернета, придётся взять за основу нехитрое правило: волка ноги кормит. И личный разговор с работодателем это всегда личный разговор. Но с этим пока было туго. До салонов-то она добралась, но с ней даже не стали особо разговаривать. Не требуется и все тут. Отказались две завидующие, только окинув ее взглядом. Конечно, бывает. Штату комплектован. Что ты смотришь, как солдат на вож? Не расслышала она от свекровь чей-нибудь адрес. Хорошо не в свой. И именно так на нее здесь и смотрели. Обидно. Неужели так все безнадежно? И что же теперь все пропало? Ну уж нет. Может, я не так смотрю, не так смотрюсь, а где-то, конечно, ужасно. Это я уже понимаю. Но зачем же ее рассматривать в самом деле как насекомое? И Сима представила себя хозяйкой модного парикмахерского салона, куда можно попасть только по записи. Они разве так смотрят, как Сима заискивающе, как проситель, нетушки? они даже никогда не скажут такого слова нетушки. Сима выпрямилась и физически почувствовала, как вместе с новой осанкой в неё вливается уверенность в себе. Поэтому в третью по счёту парихмахерскую она вошла уже совершенно не так. Попутно отметив, что к дверному стеклу изнутри пришпилен беленький прямоугольничек бумаги с надписью: "Вечерние часы требуется уборщица". Да и взгляд заведующей, обращенный на нее Симу, был куда приветливее предыдущих, когда та вошла к ней в кабинет. Но этот взгляд заметно увял, когда соискательница объявила, что оканчивала она только курсы при химахеро-универсала в Твери, да и то давным-давно. Я имею немалый стаж. Собрав волю в кулак и стараясь, чтобы не дрогнул голос, сказала Сима. Девять лет работы без нареканий. Вы знаете, задумчиво сказала заведующая, постукивая по столу кончиком ручки. Опыт это, конечно, хорошо, это громадный плюс. Тем более без нареканий. Да и у нас постоянно кто-то да требуется, но... Заведующая значительно подняла палец и нахмурилась. Все мы внутренне сжались изо всех сил, стараясь не показать своего смятения. У нас совершенно другой уровень, вы понимаете? наклонившись к ней почти интимно, сказала начальница. Здесь Москва, а деревня? Это деревня. Посёлок, хотела возразить Тима, но поняла, что ей сейчас лучше помалкивать. И ведь я совершенно не хочу вас задеть, вы же понимаете. Всё так же негромко продолжала заведующая. Здесь совершенно иные тенденции моды, совершенно другой подход к стрижкам, окрашиванию и прочим услугам. Не знаю, смогу ли я вам даже третий разряд поставить. Вы когда приехали? Она так неожиданно сменила тему, что Сима даже растерялась, но быстро взяла себя в руки. Вчера, спокойно ответила она. Однако, почему-то удовлетворенно кивнула хозяйка кабинета. Вам несомненно нужно пройти столичные курсы по многим параметрам. Это в планах. С приклеенной улыбкой отозвалась Симо, чувствуя, как по спине стекают предательские струйки холодного пота, а перед глазами почему-то замегала неоновая табличка "Exit". то есть сейчас ее просто сметут венечком в совок и выкинут за порог? Пока же, продолжала заведующая, и Сима мысленно закончила ее фразу: вы нам не подходите, всего хорошего. Но услышала она совершенно другое: пока же я могу вам предложить только работу в так называемые социальные дни. У нас как раз уволился сотрудник. Она была хорошим мастером. И соцсилку совмещала с основной работой, но поймите правильно. Пока мастером я вас взять не могу. Если вы согласны тогда? Семь подумала, что ослышалась. Её берут? А социальные дни это, наверное, специальные дни для пенсионеров. Да какая разница? Её берут. Ну ведь надо же с чего-то начинать. Старай, чтобы ответ её прозвучал достойно и не отдавал дешёвым задором, сдержанно сказала Сима. Подскажите, пожалуйста, смогу ли я сочетать работу в социальные дни с уборкой в поздние часы? Видела на двери объявление, что уборщица требуется. Ну, как уборщица, пожала плечами начальница. Сказать по правде, зарплаты не очень, но там и делать особо нечего. Закинуть платинчики в стиралку на быстрый цикл полчаса, а пока стирается сделать влажную уборку без особого фанатизма. Утром все равно другая уборщица приходит, раскладывает высохшие платинчики и делает основную уборку. Просто все семейные, никто поздно работать не соглашается. Боледно улыбнулась начальница, ведь мы закрываемся в двадцать два ноль ноль. Значит, именно в это время начинается поздняя смена. Работа на час полтора, но каждый день. Один выходной в неделю, и он плавающий. Улыбка Симой была куда ярче. Я просто одинока да и живу совсем рядом. Хорошая у вас хватка, сказала заведующая. Что ж, будем оформляться сразу на две должности? Симой сдержанно кивнула. Паспорт был при ней. Она правда не поняла, от чего было больше в тоне заведующей, сарказма или желания ободрить. Впрочем, это было совершенно неважно. Желая найти работу, Симона нашла две. Заведующий тоже могла больше не ломать голову, где ей найти работников на эти две, прямо скажем, не особо завидные вакансии. Расстались довольные друг другом. Так начался новый период жизни Симой в совершенно неизведанной области под названием Москва. И начался он довольно бурно. Сима расцвела подобно бутону, пересаженному в более плодородную почву, и плоды не заставили себя ждать тоже. Конечно, по московским меркам у неё был не очень хороший доход. Но насколько же он был больше тех копеек, что она получила там, дома? С тем более у нее было не одна, а две зарплаты, плюс она стригла на дому и соседку и квартирную хозяйку, конечно, дешевле, чем в салоне, а потом сработало сарафанное радио. Произнав, что Сима делает замечательные стрижки и укладки дешевле, чем в парикмахерской, к ней ручьиком потянулись выхинские клиентки, даже объявление не понадобилось. То есть финансовое положение Симы укреплялось день ото дня. И она даже стала откладывать, чтобы вернуть долг родителям. Строго говоря, это был даже не долг. Они ведь не требовали назад ту сумму, которую дали ей с собой на первое время. Но она же обещала им помогать, как только встанет на ноги, а она и встала. И чувствовала удовольствие от того, что вскоре и вправду сможет помогать маме и отчему, как большая. Были, конечно, и неприятные моменты, Как-то совершенно случайно она услышала пренебрежительный разговор сотрудниц про собственную персону. Можно выбить человека из деревни, но деревню из человека выбить невозможно. Дальше речь шла о её безвкусных тряпках, которые Сима считала вполне достойными. Не зацикливаясь на обиде, Сима пересмотрела свой гардероб и без сожаления распрощалась со всеми своими лучшими нарядами. из сельхозмагаза, одевшись поприличнее, Сима почувствовала себя человеком, нет больше. Сима почувствовала себя женщиной. И это немедленно сказалось. В один из социальных дней некий Валентин привел подстричься свою бабушку, увидел симпатичную женщину при хмахера и неожиданно пришел встретить ее после рабочей смены того же дня. его не остановило даже то, что у нее была поздняя подработка. Да мне торопиться особо и некуда, с извиняющейся улыбкой сказал он. А как же бабушка? улыбнулась Исима. Ей понравился Валентин, да и бабушка его тоже. Она не походила на их сельских громогласных бабулик, готовых перемыть кости всем и каждому. У нее были мягкие редкие волосы, слабенький голос. Она улыбалась и называла всех диеточками. Она у младшей сестры живёт, та за бабулей приглядывает, объяснил Валентин. А я помогаю, продукты приношу, провожаю куда-нибудь в поликлинику или вот как сегодня красоту наводить. Это Семи тоже очень понравилось. Значит, хороший, добрый человек, раз заботится о бабушке. А это вам Валентин внезапным жестом иллюзиониста достал из запазухи букете каких-то скромных, но симпатичных цветов. Ну проходите тогда, будете пить чай, пока я работаю. Рассмеялась она, распахивая перед ним двери при Хмайерской. И довольно быстро у них начался роман. Собственно говоря, почему бы и нет? Им было вместе легко. Они любили гулять, ходить по музеям, выставкам и театрам. Сем обнаружила, что искусство необходимо ей буквально как воздух, и ужасалась пробелам в своём образовании. Да какие пробелы? Сплошное белое пятно. И Сем с удовольствием наверстывала, тем более теперь у неё появился партнёр по походам за прекрасным и собеседник. С ним можно было не просто посмотреть что-то, но и обсудить. Правда, оценки Валентина сводились к простому нравится-не нравится, но Семи пока что и этого было достаточно. Кроме того, Валентин, оказывается, был массажистом и довольно неплохим. Именно с массажа Роман у них и завязался. Как часто это бывает. А что тут удивляться? Прикосновение, а тем более такие, тесненько сближает. Романы с массажистами давно уже стали притчевые изытцы. И Сем и с Валентином сблизились настолько, что проводили вместе порой по 2-3 дня, то у неё в комнате, хозяйка и соседки совершенно не возражали, лишь бы было тихо, то в небольшой квартирке Валентина в Жулебино. Их отношения можно было бы назвать и гостевым браком. Семы прочла в одной статье, что такое бывает. А что некоторым так действительно удобнее. Не успеваешь надоесть друг другу, и у каждого своё личное пространство. Так шли дни, месяцы, которые начали складываться в годы. Им было вместе спокойно и хорошо. Он приносил продукты, она готовила, вместе засыпали, вместе смотрели новости или фильмы по телевизору, чем не семья. И всё чаще Сима задумывалась о том, почему же Валя не делает ей предложения, чем она ему интересна была не хороша, ведь они были таким образом вместе уже порядочно, около 2 лет. Один раз у неё случилась задержка на целых 5 дней. Безумная надежда жила внутри Симы и как настоящий ребёнок забарабанила изнутри кулачками: "Это правда, это правда!" Господи, пусть будет ребёночек, ну, пожалуйста, молилась она. Пошла к врачу и смотрела на него, ожидая чуда. Но чуда не произошло. Это была просто задержка. От чего это могло произойти? Врач пожал плечами. Вы могли просто теперь нервничать, да мало ли? Значит, простыла. Обреченно думала она, шагая по промерзшему тротуару, или перенервничала. Сима, конечно, никогда бы сама не завела этот разговор, помогла случайность. На столе в квартире Валентина она в один из дней увидела свеже распечатанную пачку фотографий. Цифровое фото развивалось во всю, но некоторые все еще любили такую архаику, как печать фото на бумаге. Оказывается, Валентин просто потерял бдительность и забыл её убрать с глаз подальше, а сам пошёл в душ. Классика жанра. А на фотографиях были он сам, какая-то полненькая молодая женщина и ребёнок. Девочка на вид лет около 3, именно столько, сколько встречались с Симой с Валентином. Тут было не отмазаться, мол, сестра. Да, у Валентина была сестра. Но сёстры не целуются так, как это было запечатлено на фото. Сима мертвее перебирала снимки. Счастливая семья с ребёнком. В парке, дома. Обстановка незнакомая. Её квартира, видимо, да. Снимки свежие, на конверте вчерашняя дата. Вчера они с Симой не встречались. Да они пол недели встречались, пол недели нет. Вот тебе и гостевой брак. Все выяснилось довольно банально и просто. Валентин даже отпираться не стал, когда вышел из души, весь еще в капельках, и увидел, как смотрит на него Сима. Молча. Глаза на пол лица, побледневшее. Пришлось Панура объясниться. Женат он официально не был, но давно и прочено был в довольно серьезных отношениях. Вы так часто бывает, что именно женщины считают подобные отношения серьёзными, а на деле Валентин сдался, когда в его первоначальной паре появился ребёнок. Для молодых отцов, особенно гоистичных, дети настолько сильный стресс, что семьи рушатся в самом начале. Семьи как таковой у Валентина с этой пухленькой женщиной не было, но были внутренние обязательства. Ребёнка он бросить не мог. Зато как следует отдохнула от него, Симой. Она встала и молча пошла к двери. Потом вернулась, так же молча выложила из сумочки ключи, положила их на стопку фотографий и снова повернула к выходу. "Постой!" было бросился за ней Валентин. "Зачем же ты всё так обрываешь, так же нельзя. А так как ты?" "Можно?" Она обернулась, секунду посмотрела на него, застывшего, побитый собачонка посреди комнаты. И продолжила свой путь. Вот и все. Не сказать, чтобы у него и Симы была особенно сильная любовь, так, привязанность. Но привязанность тоже с годами может перерасти в нечто более глубокое. Но не в этом случае. Ребенок перевесил отношения с необременительной и бездетной Симой. Она не стала выяснять у Валентина, что бы он делал, если бы Сима забеременела тоже, если бы до кобы в Артура сли грибы. Не забеременела же. Два года. Внутри уси мы словно все смерзлось. Это не было острый боль, я, но несомненно подкосил ее настолько, что она не смогла этого выдержать. Я какая-то порченая. Крепла в нее убеждение. Что-то во мне явно не так. Сергей, Валентин, все от меня уходит. Что не так? Вовсе не с ней, а с этими мужчинами. Си мы даже не думала. Вот она, привычка брать всю вину на себя. Молодая женщина почувствовала, что должна сделать что-то достаточно серьёзное, чтобы привести себя, свою душу и нервы в порядок. А что? Не из окна же выпрыгнуть. Даже посоветоваться ей было не с кем. Подружек не завелось у неё и на новом месте, а маму Симой беспокоить лишний раз не хотела. Тем более у той начались серьёзные неполадки со здоровьем. Мама частенько жаловалась на боли в суставах, а потом орешучивалась, мол, побегай еще. Долг маме с отчимом Симе уже вернула, и нет, нет, да подкидывала им денежку, не забывая делать и себе запас на черный день. Она уже могла себе позволить выполнять обещанное, закрепиться и помогать. А кто поможет ей Симе? Не деньгами, частичкой души. Пока что ожидания её лопались как мыльные пузыри. Было очень горько и почему-то совестно. Порядочные люди всегда почему-то испытывают не злость, а неловкость, если кто-то совершает по отношению к ним подлость. Им стыдно, но не за себя, а за другого человека. И не в силах справиться с душевным непокоем, Сима, как и когда-то несколько лет назад, решила сжечь мосты. сняться с насиженного и с таким трудом обжитого места и нет не вернуться домой. Сима давно оперилась и вылетела из родительского гнезда, но она переросла уже и свой посёлок, в котором ей делать было совершенно нечего. Москва большая, и возможностей для спокойного человека с головой в ней, конечно, гораздо больше. А я с головой, спросила себя Сима, Посмотрим. Сима хотела обновить буквально всё, чтобы ничего не напоминало ей о фиаско на личном фронте. И для начала она решила именно что-то сделать с головой. Записалась в один из самых дорогих и крутых салонов в центре, села в кресло и попросила: "Сделайте, пожалуйста, мне стрижку покороче и совсем другую. Чтобы это была не я, то есть я, но другая. Лучше. переформатирование, понимающе спросила мастер. Полное. Серьёзно кивнула Сима, уже знакомая с некоторыми компьютерными терминами и тем, что они означают. Да, она и сама была прихмахером, но сейчас, сидя в кресле дорогущего салона, она вдруг совершенно точно поняла, что не собирается возвращаться в профессию. Как отрезала. Как? спросите вы, Но ведь это всё, что она умела? Так, да не так. Сима помимо профессиональных навыков научилась не бояться круто поворачивать сюжет собственной жизни. Ну, строго говоря, не так уж круто. Она не стала учиться, к примеру, поварскому искусству, оставив его исключительно для домашнего пользования, и решила остаться в той же индустрии красоты, разве что по другому профилю. Совершенно неожиданно, увидев у му по-потрясающе красивый маникюр на стрегущих её руках в модном салоне, спросила, где можно серьёзно и профессионально до тонкостей выучиться маникюрному делу. И мастер довольно охотно поделилась с ней двумя адресами ближе к центру. Семь решила учиться в обеих студиях и изучила условия. Да, дорого. И материалы, и само овладение мастерством. Но оно того стоило. И экзамен предстоял серьёзный. У неё вообще всегда был очень обстоятельный и серьёзный подход к любому делу. Когда она пришла писать заявление об увольнении, завидующая не скрывала огорчения. Она сознавала, что недоплачивает своей безукоризненной работнице, но никак не ожидала, что та покинет её. Сима вдруг оказалась незаменимой, и в самом деле. Пойди поищи замену. Симочка, подумайте, а что, если я подниму вам проценты от работы? Чуть ли не заискивающе произнесла заведующая. Прекрасно видя, что в Симе, кроме потрясающей ее стрижки и низких прихмахерской, появилось что-то еще, возможно, внутренний стержень, который стал крепче. Сима подивилась, как, оказывается, бывает в жизни. Они практически поменялись ролями, и теперь в роли просительницы была не она. "Простите, пожалуйста", мягко, но твёрдо сказала Сима. "Очень серьёзные семейные обстоятельства". Заведующая отступила. Что ей ещё оставалось делать? А Сима поняла про себя ещё один нюанс. Она действительно может настоять на своём, когда ей это нужно. Порой-то умение важнее, чем хорошая зарплата осознание своей собственной внутренней силы. Вот и Валентин. Он звонил ей несколько раз, но она не брала трубку. Каждый звонок его был для неё болезненным, и она занесла его номер в чёрный список. Больше он не мог ей позвонить, и потихонечку выветривался из её памяти. Уже во время обучения оказалось, что у Симы верный глаз и хороший вкус. Пригодились её кропотливость, аккуратность, усидчивость и внимание к мелким деталям. Она ведь с юного возраста любила вырисовывать в блокноте как какие-нибудь узоры, орнаменты или бабочек и птиц. Никогда не знаешь, что может пригодиться тебе в жизни. Не отвлекаясь ни на что, она училась, практикуясь на соседках и квартирной хозяйке. Первый раз бесплатно. Золотые у тебя руки, а хыляни А теперь благодаря тебе и у нас. Экзамены она сдала великолепно. Следующим этапом у обновлённой Симы был переезд в другой район, о чём она заблаговременно предупредила хозяйку. Та, конечно, тоже была огорчена. Дисциплинированные, скромные и аккуратные жильцы тоже попадаются не так уж часто. Но Сима уже всё для себя решила. Да, привыкла, да, нажитое место. Да, потеря клиентуры и да. Жизнь практически с нуля.